Алексу. От автора Улица Фейтфул Плейс исчезла задолго до событий, описываемых в этой книге, и когда-то располагалась не в Либертис, а на северном берегу реки Лиффи, в сплетении переулков, образовавших район Красных фонарей Монто. Каждый уголок Либертис пронизан многовековой историей, и мне вовсе не хотелось умолить ее значение, заменив реальное прошлое выдуманными сюжетами и персонажами. Вместо этого я несколько переиначил географию Дублина. Возродила Faithful Place», перенесла ее через реку и выбрала временем действия те десятилетия, когда улицы уже не существовало. Как обычно, все неточности, вольные и невольные, на моей совести.